«Иди, иди!» — Ихтор подтолкнул блаженную в спину. «Чего застыло?» Светла опасливо шагнула через порог и огляделась. В покоях целителя было светло, в раскрытое окно заглядывало солнце, с потолка свисали пучки трав. Пахло сушеным девятильником. И вроде не было ничего лишнего. Две лавки, покрытые невзрачными тканками, сундук с наброшенным на него тулупом, вытертая медвежья шкура на полу, стол у стены, заваленный свитками, да очаг в углу. А все одно уютно. Под столом девушка заметила глиняную миску с молоком. Пока гусья озиралась, из-за очага вышла сонная рыжая кошка. Она вальяжно потянулась, зевнула, после чего по-хозяйски неспешно двинулась к Скаженной. Светло попятилась, прижимая к груди узелок со своим добром. «Ты чего испугалась, глупая?» — приобняв девушку за плечи, спросил Ихтер. «Это рыжка моя. Она ласковая, смотри». Лекарь опустился на колено и потянулся к кошке. Но она, вместо того, чтобы приластиться, как обычно это делала, громко фыркнула и ударила человека лапой, оставляя на тыльной стороне ладони четыре глубоких царапины. «Никак приревновала», — усмехнулся Крев, слизывая выступившую кровь. Рыжая капризница повернулась к замершей Светле, повела носом и... выгнувшись дугой, зашипела, поднимая на загривке шерсть. «Да что с тобой?» — Ихтер подхватил кошку на руки и принялся увещевать. «Ты чего шипишь, как сковородка, а?» Он виновато гладил негодующую рыжку, а та никак не хотела угомониться. «Ничего, ничего», — заулыбалась светло. «Она место свое защищает, да и не бывает в одном дому двух хозяек». «Ты не бойся, пушистая, не обижу тебя, и хозяин твой мне без надобности. Я вот посижу, посижу, да пойду ненаглядного искать». Блаженная оправдывалась перед рыжкой, словно перед человеком. Крев смотрел на происходящее со стороны и уже сам себе казался искаженным. Притащил в покой кошку, потом девку безумная теперь уговаривает обеих, чтобы поладили. Дожил. Прыжка, наконец, сменила гнев на милость, зевнула во всю пасть, выставив розовый сложившийся черпачком язык, бросила на хозяина презрительный взгляд и спрыгнула на пол. Снова обнюхала светло, и степенно, будто давая понять, сколь сильно безразлично ей происходящее, удалилась под стол. Где и осталась сидеть, недовольно сверкая глазами. Светла бочком прошла к очагу, растянула на веревке выстиранное платье, а сама свернулась к клубочкам, настоящим невдалеке сундуке. «Беда мне с вами!» — покачал головой Креф и вышел. Пора было вразумлять молодших выучей и проверять, чем заняты в покойницкой старшие. А после уроков до самого вечера ихтер провозился в лекарской. То обозник со щекой раздутый придет, то настоек надо в дальнюю весь отправить с оказией, то первогодки гашки с отварами побили. Так и пришлось выдрать без бестолочей, чтобы другой раз дурь придерживали. Только когда стемнело, целитель, прихватив с поварнии нехитрый ужин, вернулся в свою коморку. Налил в рышкину миску простокваши, позвал беспутную. Впрочем, та не вышла, предпочла отказаться от любимого лакомства, но с постылым лиходеем дел не иметь. Светла все так же спала на сундуке. Целитель набросил на нее одеяло, закрыл на окне ставни, не спеша разделся и вытянулся на лавке, укрывшись тонким покрывалом. Он уже почти уснул, когда почувствовал, как на грудь нахально запрыгнула кошка. Потопталась, устраиваясь поудобнее, провела хвостом по лицу и губам, тяжело рухнула, укладывая голову на лапы, и принялась громко с надрывом урчать. Простила, лукавая, сквозь сон подумалась к рефу, и его рука привычно легла на бархатистую спину. Проснувшись утром, Ихтор не нашел скаженную в покойчике, только рышка увлеченно гоняла по полу неровную глиняную бусину.